Глава одиннадцатая. Легче было проникнуть в дом Марии, чем его покинуть. Олен лежал на крыше за дымоходной трубой и слушал, как Гельбиш отдает распоряжение Маркуту, а тот с Акваларом. Заскрипел песок. Негромко переговариваясь, уходили Гельбиш и Маркут. С Аквалары остались. Вернуться обратно к Марии Олен не мог. С Аквалара следят за домом но и оставаться на крыше было опасно. Ален вспомнил, что перед домом у самого входа есть небольшой бассейн с золотыми рыбками. Он отломил кусок шифера и бросил его вниз. Послышался плеск и сразу топот бегущих с акваларов. Уловка удалась. Теперь оставалось спрыгнуть с крыши на мягкий газон позади дома. Ален поднялся с газона и направился к высокому забору, через который час назад он пробрался в резиденцию. С что-то кричали друг другу, по кустам и деревьям забегали лучи фонарей, Ален прижался к забору, в этот момент хлопнула дверь, зашелестел гравий, по-видимому, уходил кандар. Ален, воспользовавшись этим, вскарабкался на забор и спрыгнул вниз. В темноте чуть поблескивала вода, широкая канава отделяла внутренний забор от другого повыше, внешнего. Олен вошел в воду и медленно, бесшумно переплыл канал. Перебраться через вторую ограду, сложенную из крепостного камня, не представляло особого труда, но вдоль нее с наружной стороны ходили охранники. Ален знал, что дистанция между ними соблюдается в пределах 10 метров, достаточно, чтобы проскользнуть незамеченным. Он забрался на ограду и лег на широкую каменную кладку. Внизу прошел охранник с висящим на груди фонарем. Навстречу двигался другой фонарь. Когда оба охранника поравнялись, они повернули обратно, и сразу стало темно. Ален спрыгнул, пересек дорожку и залег в траве. Снова стали сближаться охранники, и свет фонаря скользнул по его лицу. Ален приготовился к нападению, но луч не задержался на нем. Снова сомкнулась тьма. Преодоление редкой рощицы одичавших оливковых деревьев, отделявшей его от шоссе, не потребовало много времени. Шоссе в этот час было пустынно, и Олен направился к дому Йорга, до которого оставалось пройти километров пять. Несмотря на поздний час, в мастерской Йорга горел свет. Йорг стоял у токарного станка в фартуке, перепачканном краской, и работал. Увидев Олену в мокрой одежде, он остановил станок. «Откуда ты такой мокрый?» — удивился он. «Дай мне переодеться», — не отвечая на вопрос, сказал Лен. «Пойдем». Они прошли в другую комнату. Йорк достал из сундука холщовую рубаху, штаны и телогрейку. Они сидели в мастерской, попивая ракуту, и молчали. Ален думал о Марии. Она попросила у отца три дня. У него есть эти три дня, чтобы помешать ее браку с мэтом «Но как?» В немногих словах он рассказал Йоргу о встрече с Марией. Йорк слушал внимательно, но Олен почувствовал, что его друг чем-то обеспокоен. — Ты что такой задумчивый? — спросил Олен. — Что-нибудь случилось? — Не знаю, должен ли я тебе рассказать. — Понимаешь, это не моя тайна, — неуверенно проговорил Йорк. — Смотри сам. — Да нет, кому же еще и рассказать? Видишь какое дело?» Начал было Йорк и задумался. Ален выжидающе молчал. «Помнишь, ты как-то расспрашивал меня о Велле?» — спросил Йорк после долгого молчания. «Да», — насторожился Ален. «Я тогда не придавал разговорам о Велле серьезного значения». «А теперь?» Я слышал его голос. «Ты видел Велла?» «Нет». Я только слышал его. Слышал его голос. «Где? Когда?» «В лесу. У столового камня». Вэл, не выдумка стариков, не суеверия. Он существует. И я слышал его не один». Олен внимательно поглядел на Йорга. На лбу у того выступили капельки пота. Йорг был взволнован, глаза его возбужденно блестели. «Рассказывай» нетерпеливо произнес Ален. Йорк поднялся, подошел к шкафчику, где держал готовые игрушки, достал какую-то фигурку и поставил ее на стол перед Аленом. Ален увидел небольшую статуэтку из воска, изображавшую дьявола, каким его описывали хорошо знакомые Алену лакунские сказки и предания. Красное лицо с черными завораживающими глазами, огромный красный рот с выступающими клыками, короткие рожки в из сине-черных курчавых волосах, одет в старинный зеленый камзол, расшитый галунами. Глаза Велла смотрели на Олену в упор, и ему стало слегка не по себе. — Твоя работа? — спросил он Йорга. — Нет. Я нашел его в саду сегодня утром. — В саду? — Да. Его прислали мне. — Кто? — Не знаю. Вилла говорит что это предвещает несчастье. Вила, твоя сестра, она что-то знает об этом? Женщины знают о таких вещах больше нас. Ален повертел фигурку в руках. Ты сказал, что слышал его голос? Йорк опрокинул в рот рюмку ракуты. Ты знаешь Лану? Внучку великого мусорщика? Видел ее во время вчерашней церемонии? Красивая девочка? йорг смущенно отвел глаза. Очень красивая, сказал он тихо, и очень несчастная. Внучка Барбука? удивился Лен. Тридцать седьмой параграф. Олен сочувственно кивнул. Он понял, что внучка Барбука Йоргу не безразлично. Так вот, вчера вечером. Поначалу сбивчиво запинаюсь, но потом все более оживленно Йорк стал рассказывать о том, как, поддавшись необъяснимой тревоге, он последовал за Ланой, о том, что видел и слышал у столового камня, и как вынес потерявшую сознание Лану из лесу. Ален подумал, что не зря вернулся в лакуну. — Значит, ты слышал голос Велла. Как он звучит? — Нежно. «Удивительно нежно и ласково!» «Ты покажешь мне этот столовый камень!» — сказал Ален и, налив себе в рюмку ракуты, выпил ее залпом. В ту же минуту в мастерскую в длинной ночной рубашке вбежала Мария. Ален вскочил. «Нет, это была не Мария. Перед ним стояла Вила, сестра Йорка». Но неуловимо, скорее всего, ростом и легкостью фигуры она удивительно напоминала дочь Кандара. — Сарай горит! — Слышишь, Йорк, горит сарай! — крикнула вилла. Все трое выбежали во двор. Горело небольшое строение в дальнем углу двора, где Йорк держал материалы для своих изделий. Олен кинулся к сарайчику, но вилла удержала его за руку. — Нет, нельзя тушить, слышите, нельзя! Что за глупости? — рассердился Ален, вырвался и побежал к сараю. Йорк перехватил его. — Не надо. Раз Вилла говорит «нельзя», значит «нельзя». — Вы что, сошли с ума? Почему нельзя? — Потому что это Вэл, сказала Вилла тихо. Ален был поражен. До него вдруг дошло, что для них Вэлл не просто суеверие. Они стояли и молча со страхом смотрели, как пламя охватывает сарай, Он стал будто прозрачный, а над ним метались искры, уносились вверх и исчезали в темноте. «Менс сана сана», усмехнувшись, подумала Лен. «Привет тебе, великий преобразователь лакуны!» «Тебя кто-нибудь видел у столового камня?» спросил он Йорга. «Никто. Разве только сам Вэл. Вилла смотрела на огонь, и в ее взгляде Олен уловил не только страх, но и какую-то языческую радость. «Почему я никогда не видел твою сестру?» — спросил Олен. «Она живет в резиденции, служит горничной у дочери диктатора. Вот как удивился Олен. Ты мне об этом не говорил». Он еще раз взглянул на виллу. Она все больше напоминала ему Марию. Огонь постепенно затухал. Олен почувствовал, что смертельно устал. Когда отец ушел, Мария бросилась к окну и долго всматривалась в темноту, прислушиваясь к беготне сакваларов негромким окриком и свисткам. Потом все стихло. Ей показалось, что саквалары ушли. Раздались чьи-то шаги. Сердце ее забилось учащенно, она решила, что возвращается Олен но шаги, тяжелые, размеренные, то приближались, то удалялись, Гельбиш оставил своих акваларов для наблюдения за домом. Мария бессильно опустилась на ковер и закрыла глаза. Когда она очнулась, в окно светило солнце. Она лежала в своей постели, раздетая, укрытая одеялом. Рядом на низенькой скамеечке сидела Гуна. Из сада Доносилось безмятежное посвистывание дрозда. Мария вспомнила все, что случилось вчера, и, вскочив с постели, подбежала к распахнутому окну. Возле дома не было никого. Гельбиш снял наблюдение, значит, Олен все-таки попал в их руки. — Что за переполох тут был ночью? — спросила Гуна своим низким, чуть хрипловатым голосом. Мария не выдержала. Она прижалась к ее плечу и заплакала. Ну, успокойся, успокойся, девочка ласково проговорила Гуна, обнимая Марию. Не хочу, не хочу быть женой Мэта, сквозь слезы сказала Мария. Что? изумилась Гуна. Твой отец хочет выдать тебя за Мэта? Мария подняла заплаканное лицо, кивнула и снова уткнулась в плечо старухи. Совсем с ума сошел, пробормотала Гуна. «Не хочу, не хочу», — повторяла Мария. «А не хочешь, кто тебя может заставить?» Мария растерянно поглядела на тетку и чуть слышно прошептала. «Я дала согласие». «Почти дала». «Ты? Ты дала согласие?» — не поверила Гуна. Мария кивнула и закрыла лицо руками. Гуна оттолкнула ее. «Нет, вы все сумасшедшие. — Все! — крикнула она. Она хотела сказать еще что-то, но в этот момент в комнату вошла вила Увидев Гуна, она смущенно попятилась к двери. — Ты что? — спросила Гуна. — Я... — Мне... Нет... Ничего! — растерялась вила и быстро спрятала за спину какую-то бумажку. — Дай сюда! — Гуна протянула руку. «Нет, — Нет-нет, это барышни. И вила быстро передала записку Марии. Мария взяла ее и, прочитав, радостно засмеялась. «Ушел. Ушел. Он ушел от них. Вырвалась у нее, она бросилась к Виле и, обняв, крепко поцеловала. «А ну-ка покажи, что там такое», — сказала Гуна. «Нет, нет», — испугалась Мария, но, поколебавшись, отдала ей записку. На кусочке ватмана, испачканного краской, Ален писал, что им надо немедленно увидеться, и что, если она не возражает, вилла приведет Марию к нему. Гуна прочитала записку один раз, потом другой, и внимательно поглядела на Марию. «А теперь рассказывай», — сказала она и закурила. Мария долго молчала, но Гуна смотрела на нее с таким сочувствием и пониманием, что она решила довериться ей. Гуна слушала рассказ Марии, с какой-то затаенной улыбкой, будто не слушала вовсе, а вспоминала что-то свое, давнее и хорошее. Когда Мария закончила говорить, Гуна тихо засмеялась. — Ну вот что, — заявила она решительно, — никуда ты не пойдешь. — Нет, — воскликнула Мария испуганно, — нет, я должна. — Не пойдешь, — прервала ее Гуна. — Ты что, хочешь привести к нему шпионов? «Гельбиш не так глуп, чтобы не проследить, куда ты отправишься». «Да, ты права», — согласилась Мария, «но что же делать?» «Я сама пойду к нему», — сказала Гуна. «Погляжу. Если понравится, помогу вам. Матери у тебя нет, отец дурак. Кому же о тебе позаботиться, если не мне?» Когда Гуна в сопровождении вилы явилась к Йоргу, Ален, голый до пояса, умывался во дворе у фонтанчика, вделанного в каменную кладку ограды. «Этот, что ли?» — спросила Гуна у вилы. «Да». «Я Гуна. Меня прислала Мария», — представилась она Алену и, закурив сигарету, принялась его разглядывать. Разглядывала она его долго и внимательно, как опытная крестьянка, покупающая на базаре корову. Потом последовал допрос, сделавший бы честь самому Гельбишу. Ален покорно отвечал на все ее вопросы. Только под конец не удержался и, засмеявшись, спросил, а отпечатки пальцев снимать не будете? Гуна посмотрела на него с неудовольствием, но ничего не ответила. Она взглянула на виллу. На Йорга, стоявших в стороне, и сказала, а ну-ка, оставьте нас одних. Йорг и Вилла ушли в дом. — Оденься, — приказала она Олену. Ален натянул рубашку. — А теперь поговорим, — сказала она, усаживаясь на скамеечку. Ален сел рядом. Говорили они долго, затем Гуна кликнула вилу и они отправились домой. В тот же день Мария явилась к отцу и заявила о своем согласии на брак с мэтом